Глава двадцатая. Опять. «Почему?» — прокричал Андрей. «Почему?» Левадов поворачивался всем корпусом, переводя взгляд через прицел вскинутой винтовки с одного некроформа на другого, затем на следующего, а зомби больше не нападали. Длиннорукие твари стояли, лишь покачиваясь, окружив двух живых. Зато двухголовое существо, вожак мертвой стаи, бесновался у опрокинутого джипа. Вскакивал на автомобиль, крутился на нем, оглашая Октябрьскую площадь раскатами жуткого рева. Прыгал вниз на землю и почти сразу вновь возвращался на автомобиль. После появления двухголового монстра, и стаи зомби из горбленных мертвецов с длинными руками, минули считанные минуты и две атаки одиночных некроформов. С ними крупнокалиберный автомат Андрея справился уверенно. У Левадова сгорело больше нервов. когда выбивал бегущих на него мертвецов, чем потратил свинца. Патронов мало, и Андрей стрелял одиночными целясь тварям в голову. Сука! Их можно остановить, только разнеся черепушку. Какие-то минуты. Но для двух живых они растянулись на очень долгие и почти нескончаемые минуты. Русскому и американцу не уйти. Не отбиться от стаи, если мертвяки кинутся на них разом. Однако те все так же стояли на месте. «Почему не нападают?» «Не знаю». Грязный, окровавленный Рамирос, с лицом искаженным одновременно страхом и решимостью, сидел у ног Левадова и сжимал винтовку. Американец вытащил из-под одежды нательный крестик. Губы его шептали беззвучную молитву. Он тоже не отводил взор от мертвецов. И палец его правой руки лежал на спусковом крючке автомата. Только ствол оружия был опущен к земле. Потому что левой рукой Джонс постоянно подносил крестик к губам, перемежая слова молитвы с целованием святого распятия. Андрей покосился на американца. «Откуда у того воля появилась? Бог, что ли, услышал мольбу проповедника? А, не так важно!» Не по уму бывшего разведчика этот вопрос и ответ на него. Левадов крепче сжал рукоять винтовки. По виску побежала капля пота. Его дело — стрелять, и стрелять метко и быстро. Он дорого продаст свою жизнь. Жаль, никто этого не оценит. «И Женьке он тоже не поможет». Мертвяки дернулись и в один миг покачнулись, сделав в сторону живых один шаг. «Сейчас побегут!» — хрипло бросил Андрей. В горле жуть как пересохло. «Береги выстрелы!» Вой двухголового перекрыл голос Левадова. Раскрыв пасть звериной мордой, вожак стаи исторгал из себя звук полный злобы, голода и тоски. Мертвецы сузили кольцо вокруг русского американца еще на два шага. Некоторые из некроформов шли, пошатываясь. Двое или трое споткнулись. «Сейчас начнется. Держись!» Левада взял на мушку зомби, чьи мозги разнесет первым. Тот вздрагивал и покачивался справа от вожака стаи. Голова монстра, задравшего к небу пасть, продолжая выть, а вторая человеческая дико дергалась, будто норовя оторваться от туловища размером с быка. Монстр вдруг прекратил вой, крутанулся на боковине джипа, Зарычал и спрыгнул на траву, побежав к зарослям папоротника, откуда появился, и быстро скрылся в них. Что за. Андрей открыл огонь. Длиннорукие твари сорвались с места. Часть устремилась за вожаком, другие кинулись на людей. Левадов попал в голову первой цели первым же выстрелом, и через один удар сердца перевел огонь на другого мертвеца. Рядом била вторая винтовка. Только двум живым все одно не успеть погасить всех, кто бросился на них. Два автомата стреляли, и их стрельба слилась в один звук, а через мгновение он потонул в грохоте тяжелого оружия. Земля под ногами мертвяков взорвалась. Двух некроформов разорвало в клочья, нескольких отбросило, чтобы через секунды изрешетить крупным калибром. Мертвецов прибивало к траве. Пули тяжелого оружия отрывали конечности и вырывали куски плоти, сносили черепа. Левадов выпустил очередь в единственного, еще двигавшегося на живых мертвеца. Того качнуло, все пули угодили в туловище, он отступил назад. И Андрей успел сменить магазин. До некроформа два десятка метров. Прицелившись, Левадов вновь открыл огонь. На этот раз пули разнесли голову. Зомби упал и успокоился. Октябрьскую площадь сотрясала пальба четырех автоматических пушек 22 второго калибра. Они добивали стаю. Тех, кто не успел скрыться за вожаком в зарослях папоротника. А, май год! что из силы Орал Джонс, вспоминая Бога. Он спасен, спасен! По пыльным щекам американца текли слезы. Винтовка лежала перед ним. Она казалась сейчас слишком тяжелой и ненужной. Спасен! Спасибо тебе, Боже! Опустив оружие, Андрей переводил взгляд с Рамиреса на небо и обратно. Палец Левадова все еще лежал на спусковом крючке. А индикатор на винтовке показывал цифру 7. Патронов хватит. Хватит на что? Мысли совершенно спутались и смешались. Андрей растерянно перевел взгляд наверх. Пятиконечная белая звезда на темно-синем круглом поле с двумя белыми горизонтальными полосами на борту, зависшего над площадью конвертоплана. Он медленно разворачивался носом к зарослям папоротника, в которых скрылась стая. Массивный борт. на широких крыльях, которые оканчивались поворотными реактивными двигателями. Их ревущие сопла были направлены к земле. Каждое крыло несет на себе по две двадцати миллиметровые автоматические пушки. Они-то и разносили в клочья стаю. Еще два дула более крупных калибров торчали на носу конвертоплана, как два жала. «Валерия прибыла!» Артур Джонс смеялся сквозь слезы, как сумасшедший. А Левадов, замерев, смотрел на американский опознавательный знак, на принесшем спасение конвертоплане. Спасение для Рамироса и вновь рабство для Русского. Только сейчас на нем два трупа и окровавленный проповедник, его бывший и почти восстановившийся в правах хозяин. «Урод!» — вырвался Андрея. «Ты их вызвал! Как?» Джонс не услышал Русского, чей голос растворился в грохоте выстрелов четырех автоматических пушек. Они вспахивали зеленку, добивая удирающих микроформов. Американец восторженно завопил, а Левадов спрашивал себя, что лучше — смерть от лап мертвецов или снова рабство? «Сука!» — Андрей дернулся, намереваясь пристрелить Джонса прямо сейчас, чтобы не радовался гад, но благоразумие взяло вверх. Третьего убитого точно не простят, а он, считай, вновь попался. «Нет, ошейник раба он больше не наденет. Бежать, пока не поздно». Андрей рванул прочь, как можно скорее. Не оглядываясь, побежал в сторону Волги по Республиканской улице. Добраться до густой зеленки меж развалин домов, укрыться в листве и уходить дальше. Рабство страшней смерти. В густой поросли запросто могут таиться новые некроформы, но для них у него есть винтовка и пистолет. Оружие Андрей не думал бросать. «Врешь, не возьмешь». Позади грохотали выстрелы. «Кавалерий, как сказал Рамирос, разносит папоротники». А он все ближе и ближе к спасательной зеленке на противоположном краю Октябрьской площади. Какое-то звериное чувство заставило обернуться. «Сзади!» Андрей увидел догоняющий его дрон. В метрах в тридцати черный беспилотник размером с человека с широким размахом крыльев летел на высоте двухэтажного дома. Хищные очертания носа напоминали орлиную голову, на которой словно глаза горели красным два индикатора. «Это за ним!» Развернувшись, падая на одно колено и переведя винтовку на автоматический огонь, Андрей выпустил очередь. Стальная птица взяла в сторону за миг до стрельбы, и все пули ушли в небо. Левадов успел заметить выпущенную в него ракету, но среагировал слишком поздно. Уже после взрыва в шаге от себя. Нет, не взрыв, скорее хлопок. На Андрея посыпала земля. В нос ударил резкий химический запах. и Из враз обессилевших рук выпала винтовка. Левадов смог сделать один шаг и упал. Он не контролировал собственное тело. Мог только моргать и двигать глазами. Однако, не более того. Взрыв ракеты выбросил облако газа, что почти мгновенно парализовало беглеца. А через несколько секунд и вырубило. Боль, пронизывающая острыми иглами все тело до последнего нерва, выдернула из небытия. Эта боль была знакома. И вместе с ней пришла мысль, что страшнее боли, которая могла бы сломать навсегда. Андрей вцепился пальцами обеих рук в ошейник раба. Стальной обруч опять на нем. Опять, опять, опять. С возвращением в ад! Артур Джонс сидел перед русским на раскладном стульчике, вытянув раненую ногу. Русский очнулся, и болевое воздействие пока можно отключить. Рамирос умылся. Разорванное ухо залеплено пластырем с тампоном. А одежда вся прежняя, грязная и окровавленная. Американец не испытывал неудобства от этого. Он мстительным удовлетворением разглядывал раба. Это животное — вновь его собственность. Все стало на свои места. Внезапно лицо Джонса перекосило от злобы. «Ты идиот!» — оскалив зубы, заговорил он. «Вы русские все тупые свиньи! Ты забыл про нет-чип!» Рамирос постучал согнутым указательным пальцем по своей голове. что вновь была укрыта от солнца банданы. «Здесь недалеко пост синей корпорации. Я подал сигнал о помощи, едва понял, что ты взбесился. И помощь, как видишь, пришла». Американец картинно развел в стороны руки, оглянулся и попытался улыбнуться. Однако маски благодушия у него не получилось. Физиономия вновь перекосила. Джонс вздумал встать, но боль в ноге вернул его на раскладной стул. «Ты идиот!» Злой, как собака, Рамирес опять принялся оскорблять раба. джон смог говорить все что вздумается андрею было все равно сейчас он попросту не понимал ни одного слова в ушах гудит все звуки словно приглушены взгляд плывет и мир покачивается перед взором каждый раз когда андрей делает попытку хоть немного пошевелиться левадов с большим трудом с напряжением всего себя осознавал происходящее вокруг а в мыслях только одно вновь рабский ошейник руки скованы наручниками Его поместили около перевернутого набок джипа. Левадов сидел, опершись об покореженный автомобиль, но спиной не чувствовал ничего. Пальцы все еще держались за обруч. Его металл, как воплощение приговора и одновременно отчаяние. Он не справился. Не смог, не убежал. Нужно было понимать, что не может свобода достаться столь легко. Всего два трупа, Рамирс в заложниках и пьянящее чувство, что твоя жизнь в твоих руках. Эйх. Раньше ценность свободы не осознавалась столь остро. Даже тогда, когда арабский ошейник был надет в первый раз. Андрей поднял взор и сфокусировался на происходящем вокруг, пытаясь выкинуть из головы любые мысли. Тош над них. Убитым русских помощников Артура Джонса положили рядом. Просто бросили на истоптанную лапами двуголового монстра траву, не позаботившись придать мертвецам приличествующее покойникам положение. Руки и ноги не выпрямили, а чернокожий толстяк вовсе лежит на боку. С телами Томми Чернокожего, чего имени Андрей так и не узнал, обращались ничуть не лучше, чем с останками расстрелянных зомби, которых стаскивали сейчас под бетонный столб в центре Октябрьской площади. Двухголовый вожак тоже не ушел. Его огромная туша, то, что от нее осталось под огнем конвертоплана, отчетливо выделялась среди остальных тел некроформов. Андрей попытался рассмотреть, целы ли головы у этого монстра, но взгляд опять поплыл. Левадов закрыл глаза, подняв лицо к небу и прислонив голову к джипу. Почему-то легче, если не смотреть на всех этих суетящихся людей и не видеть Джонса. Его почти не слышно тоже. Гул в ушах мешал уловить, о чем все еще чешет языком Рамирес. Получится понять, только если очень постараться. А стараться Андрей не собирался. На посадку заходил третий конвертоплан со звездно-полосатыми опознавательными знаками. Два других, раскрыв все люки, стояли в центре Октябрьской площади. Ее заполняли десятки людей. Периметр оцепили солдаты в черной броне наподобие той, в какую были облачены похитители Андрей и Женьки, казавшимся сейчас очень далеким в 2016 году. Были еще люди, много людей. Кто тоже в броне, а кто налегке. Деловитая суета, к бетонному столбу в центре площади из-за расстрелянных зарослей папоротника все тащит и тащат неподвижных микроформов. Бойцы в черной броне подвое на каждого мертвеца. В небе дроны. Левадов приоткрыл правый глаз и заметил одного из них А плевать на все. На солдат в черной броне, на остальных крутящихся вокруг зомби и даже на Рамироса. Подавленный неудачей, все еще по достаточным действиям парализующего газа, Левадов действительно думал, что ему все до одного места. Двое в черной броне подошли к Джонсу, они тоже безразличны. Взгляд успел отметить, что оба без винтовок, со снятыми шлемами и вроде с несколькими звездами на плечах. Наверное, офицеры. Взор поплыл. Левадов закрыл глаза, опустил голову. В ушах гудело. Заговорили прибывшие по-английски. «Мистер Джонс, прошу вас, не нужно формальностей». «Мы ведь уже представились. Сидите, пожалуйста». «Спасибо, лейтенант». «Пожалуйста, знаете, зачем мы здесь?» Джонс помедлил с ответом. «Идентифицировали личность?» «Верно. Но не только. Сами понимаете, случившееся требовало немедленных консультаций с центром». «Понимаю». «Ваша личность подтверждена. И вам дважды повезло, Джонс». «Почему?» «Пусть капитан Корт не скажет». Лейтенант выставил перед собой руки. «Он ведь вашим делом занимается». «Моим делом?» «Вашим», — нахмурился капитан. «Я безопасник. Вы же помните об этом?» «Нет, простите». «Не советую юлить и забывать, что я уже представлялся», — с нажимом произнес капитан. «Да, сэр». «Так лучше. Приступим к делу. Ваша страховка полностью покрывает вызов конвертоплана и даже оказание медицинской помощи. Это первая хорошая новость. Вторая не столь хороша». Артур Джонс напрягся. «Что у безопасника на уме? С ними шутки плохи». «Я получил приказ из центра», — продолжал капитан. «Изъять ваши дроны и автомобиль. Только не нужно задавать глупых вопросов. Все из-за Прежде их фиксировали только в мертвых землях, а до них очень далеко. Для общественности это преждевременная информация. Никто не должен узнать об этом факте. Никто, понимаете?» «Понимаю», — вздохнул Джонс. «С безопасниками шутки плохи. Придется все отдавать». «Рад, что понимаете. Сегодня вы подпишете бумаги, запрещающие разглашать любую информацию о данном инциденте. Как я уже говорил, мы изымаем дроны и автомобиль. Однако все не столь уж плохо. Вы, Джонс, получите компенсацию». «Компенсацию?» — удивился проповедник. «Корпорация всегда скупа для рядовых граждан». «Конечно. Потери автомобиля и двух полуграждан, родственникам которых вам придется кое-что заплатить, а еще изъятие в пользу корпорации имущества должны компенсироваться». Капитан назвал сумму, которая с лихвой покрывала все потери. Джонсу предложили не только стоимость имущества, но и цену молчания. «Надо соглашаться. Безопасник здесь не случайно». Если Джонс заортачится, то разговор будет совсем другим. Согласен, торопливо закивал Артур. Русского вы тоже заберете? Нет, покачал головой лейтенант. Русского здесь нет. Это объект без следов какого-либо присутствия нет чипа. Ему никогда не имплантировали его. Он не из красного сектора и центру совершенно не интересен. Он полностью ваш. Не интересен? Но кто же он? «Прежде всего, это ваша собственность, на которой никто не покушается, а еще отпетый дикарь». «Но он свободно говорит по-русски». «Что с того?» Безопасник не сильно пнул раба по ноге. «Центру абсолютно все равно, откуда он знает язык красных. Вполне возможно, что сбежал из их сектора. В любом случае, это ваша законная собственность. Можете делать с ним все, что угодно. Можно прикончить прямо здесь. Вам помочь с этим?» — Судя по вашему виду, — хмыкнул лейтенант, — вам, Джонс, от него крепко досталось. — Да уж, — глянув на раба, Артур почувствовал, что закипает. — Вы можете вывести его из этого скотского состояния? — Я хочу, чтобы он все понимал и все чувствовал. Запросто, — Зо, сказал лейтенант, — медик сейчас будет здесь. — Позвольте попросить еще пару сержантов. Проповедник мрачно смотрел на русского и покрепче. Ошейник оставлю на сладенькое.